Голова четвёртая. Харуюки очнулся в беспилотном электроавтобусе, который ехал по маршруту из Накана в Сибую, невольно вздохнул и устроился поудобней. Тут же его слегка пихнула бок сидящая рядом Черноснежка. «Рано расслабляешься, Харуюки! Главное, ещё впереди!» «Ага, понимаю!» Харуюки кивнул и посмотрел на потолок автобуса куда с помощью дополненной реальности выводилась карта. Прямо сейчас они находились близ станции метро Накана, Сакауи, линии Муранаути. Автобус следовал по западному кольцевому маршруту. Из Накана на юг в Сибую, оттуда в Минато, на север в Синдзюку, затем пересекал Тосиму и возвращался обратно в Накана. Идеальный маршрут для сегодняшней миссии. Такими темпами уже через несколько минут езды по улице Яманоте они пересекут улицу Хунан, а вместе с ней и границу, за которой начинается зона Сибуэ-1. «Вот и пришло время», – проговорил Хоруюки, и Черноснежка старательно кивнула. «Да, я раз за разом сожалею, что не могу принять участие в битве за территорию, но не волнуйся». «Вообрази, что ты на одном из тех роскошных кораблей, на которых раньше плавали аристократы, и жди со спокойной душой!» Харойюки постучал себя в грудь и заслужил в ответ уже привычную натянутую улыбку. «Какое странное сравнение. Если ты про корабли Атакимару эпохи Эда, то они только выглядели красиво, но в бою были бесполезны». «Тогда представь, что ты на бронекатере времён Гражданской войны в США. Почему тебя всё к древним кораблям тянет? Ладно, неважно. В том, что касается битвы за территорию, я лучше воображу, что плыву на атомном авианосце. Меня беспокоит даже не само сражение, а предварительные процедуры». Харуюки осталось лишь согласно кивнуть. Основная их задача на сегодня состояла в нападении на зону Мината 3, на главную базу осциллятори Юниверс. Однако перед этим требовалось совершить несколько сложных манёвров. Прямо сейчас на электроавтобусе ехало в общей сложности 16 легионеров нового легиона, пока что названного Третьим Меганебилос. Если точнее, из бывшего Меганебилос в нём находились Харуюки, Черноснежка, Фука, Акера, Утай, Такому, Чиюри, Сихока, Сатоми, Юмы, Руй, Ирин. Всего 12 человек. Из бывшего Проминанс к ним примкнули Ника, Парт и другие два триплекса, с которыми Неганебилос только что впервые пересёкся в реальном мире. Из прочих пассажиров в автобусе оказались лишь три пожилые дамы, так что беспокоиться о соседстве с Бёрстлинкерами из других легионов не приходилось. В Накана они также встретились с Буш-Утаном и Оливграбом. В Легион они вступили, но до Минато собирались добраться на поезде, так что въехать на пока еще принадлежавшую Грейт Уоллу территорию Сибуи предстояло отряду из 16 человек. За несколько секунд до того, как пробьет 4 часа, Грейт Уолл откажется отправ на этот район. Если Неганебилас быстро зарегистрируется для нападения на нейтральную зону, то ровно в 16.00 Сибуя-1 отойдет им за неимением других претендентов. Затем они заедут в Сибуя-2, и Грейт Волл откажется и от нее. Неганебилас тут же зарегистрируется для нападения, и когда других нападающих легионов не окажется, право обладания Сибуя-2 перейдет к ним также безболезненно. Таким образом, они наконец-то приготовятся к атаке на смежную Сибуэ-2 зону Минато-3. Автобус со штурмовым отрядом на борту свернет с улицы Яманута налево, на улицу Кумадзава. Пересечет по прямой всю Сибуэ-2 и окажется точно в Минато-3. Если перед этим они зарегистрируются для нападения, то последнее условие нападения будет выполнено, как только автобус переедет границу. Командир штурмового отряда ускорится и вызовет Белый Легион на бой. Все эти сложные операции требовалось проделать очень чётко, иначе операция потерпит крах ещё до начала. Более того, поскольку Черноснежку и Ника как девяточниц подпускать к битвам за территорию было нельзя, они должны будут отделиться от штурмового отряда и вернуться на защиту с угинами. По плану они пересядут на другой автобус у самой границы Хонан, границы районов Сугинами и СиБэ, и поедут обратно. Таким образом, Хороюки оставалось сидеть рядом с черноснежкой минут пять не больше. Хороюки робел при мысли о том, что ему придется действовать по разнь с королевой, которой он безоговорочно доверял. Но наверняка черноснежка беспокоилась об успехе операции куда больше него. Поэтому Харуюки вновь постучал себя в грудь, чтобы не подавать виду. «Не волнуйся и доверься мне. Я всю суть процедур передачи территории помню наизусть». Стоило ему это сказать, как из-за спинки сидения впереди показалась голова Ника, которая осмерила его удрученным взглядом. «Послушай-ка, Харуюки, кнопочки в меню будут нажимать командир отряда Грэва и Рейкер, разве нет? Ты только и будешь что сидеть на месте». «Это, конечно, так, но я просто пытался донести свои чувства». «Я, например, беспокоюсь не за чувства, а за то действительно ли Грэва сдержит обещание и вовремя сдаст территории?» «Они точно не передумают и не решат, что Сибуэ им самим нужнее?» На её вопрос ответила Черноснежка. «Придётся довериться. Вроде бы исполнителем с их стороны станет первый бастион, так что я полагаю, всё пройдёт гладко» харо рефлекторно придвинулся к Черноснежке и шепотом спросил. То есть графит Эдж-сан? Но получается, что он. Тогда я не уверен. и Если трилит тетраоксида, с которым они встречались несколько минут назад, можно назвать воспитанным и предельно вежливым, то родитель его, графит Эдж, славился характером, которому лучше подходили слова «своевольный» и «своенравный». Однако Черноснежка пожала плечами. «Он сам за них расплатился. Не думаю, что после такого нарушит уговор», — шепнула она в ответ. Как она и сказала, графит Эдж действительно отдал Зелёному Королю бёрст-поинты за территории Сибуэ-1 и Сибуэ-2. Пусть он и не уточнил, сколько именно, но наверняка огромную сумму. Если так подумать то и так у Масмаджент и Сиза отдали огромную сумму очков, чтобы купить доверие Проминенс во время переговоров. И Харуюке тоже показалось, что он уже немало задолжал нескольким людям. Однако стоило ему задуматься о том, что стоило бы расплатиться хотя бы ударной работой в ходе битв за территорию. «Эй!» Как Ника вдруг просунула правую руку между сиденьем и подголовником и щелкнула Харуюке по лбу. «Ай, чего ты волнуюсь за тебя ты когда такие морды корчишь чаще всего беспокоишься почем зря не думай о том чтобы покрасоваться в бою просто сражайся так как у тебя лучше всего получается Ника блестяще прочитала его мысли и харуююки оставалось лишь удрученно кивнуть хорошо буду стараться так как у меня получается на этот раз рука протянулась слева И ущипнула его замочку уха «Ай, чего ты, сэмпай?» «Да нет, ничего. Просто мне стало обидно, что Ника толкает такие пафосные речи, а ты и уши развесил». «Но почему?» Попытался подать голос Харуюки в ответ на незаслуженное наказание. Но надо же было такому случиться, что к нему протянулась еще рука, в этот раз сзади, и дернула за волосы на затылке а Чего ты, учитель?» Харуюки в слезах обернулся, увидев мягкую улыбку Фука и услышал от неё ещё более необоснованные обвинения. «У вас там такая романтическая комедия завязалась, что я решила дёрнуть стоп кран И что ещё важнее, сатян. Следующая остановка — мост Симидзу. А, уже она!» Черноснежка мельком глянула на карту на потолке. Затем обернулась к подруге и с самым серьёзным видом проговорила. «Остальное на тебе, Фука!» Фука кивнула в ответ на скупые, но показывающие всю глубину их взаимного доверия слова: «Я не подведу саттян. Стукнувшись с Фука сжатыми кулаками, Черноснежка ещё раз взглянула на Харуюки и улыбнулась, не сказав больше ни слова. В то самое время, как Харуюки собрался с силами и улыбнулся в ответ, автобус начал заворачивать к обочине и тормозить. Стоило ему остановиться, как Ника с Черноснежкой дружно встали. Они покинули автобус через заднюю дверь, больше не оборачиваясь. Вновь загудел мотор, автобус тронулся. Мельком глянув на опустевшее место рядом с собой, Харуюки перевел взгляд вперед. Часы показывали Через десять минут начнется третий за июль сезон битв за территорию. Пусть настоящее сражение не могло вспыхнуть с первой же секунды, на ладонях Хороюки проступил пот. Хотя волноваться было не о чем, со всех сторон его окружали верные друзья. Если Харуюки будет верить в них и сражаться как умеет, путь обязательно им откроется. «Ника, я обязательно верну твое усиливающее снаряжение!» Самбой, я обязательно сорву покров с планов белой королевы, причинивший тебе столько страданий. Мысленно обратившись к королевам, Хароюки крепко сжал кулаки.